Кавказ. Приехав в Москву, я в орозке остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил таительно затворником. О свиданиях до свиданий с нею. Была она у меня за эти дни всего 3 раза, и каждый раз входила поспешно со словами: "Я только на минуту".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 Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее, их все не было. Ударил второй звонок, я похолодел от страха. Опоздала, и он в последнюю минуту вдруг не пустил ее. Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, который он широко шагая держал её под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошёл в него с ней, оглянулся, хорошо ли устроил её носильчик, и снял перчатку. Взял кортопс целую с ней крестяею. Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверк в оцепенение. Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно на всех парах.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 дальше пошёл безграничный простор <img> ног равнин с курганами и могильниками нестерпимое сухое солнце небо подобное пыльной туче потом призраки первых гор на горизонте из геленджака и гагар она послала ему по открытке написала что ещё не знает где останется потом мы спустились вдоль берега к югу Мы нашли место первобытное, заросшее ченаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы. Я просыпался рано, и пока на спала дача, а чая, который мы пили часов в 7, шёл по холмам в лесной чаще. Горячее солнце было уже сильное, чисто и радостно.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 Ночи были тёплые и непроглядны. В чёрной тьме плыли, мерцали, светили тапазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали верху звёзды и гребни гор. Над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днём. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадёжно счастливый вопль, как будто Всё одной и той же бесконечной песни. Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгла по каменистому ложу мелкая прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел её блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов точно какое-то дивное существо пристально смотрело поздняя луна.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 Не спеша выкурил сигару, возвратясь в свой номер, он лёг на диван и выстрелил в себя в виски из двух револьверов. 12 ноября 1937 года. Конец рассказа.